Здесь, в центре речного кордона, стояли французы, и часть у них была другая. Немцы служили севернее. Бронемашина нехотя горела. Видимых повреждений я не заметил, но это не значило, что их нет. Бронебойная пуля 12,7 или тем более 15 миллиметровой снайперки уделает Лухс-3 в борт или корму запросто. Не потому, что Лухс-3 такая уж плохая бронемашина, а потому что крупнокалиберные снайперки слишком хорошие. Помимо бронемашины наблюдались также тела, прямо скажем, трупы. Два трупа принадлежали французам. Их полевое камуфло ни с чем не спутать. В третьем опознавался Снорк — мутант зловредный и опасный. В четвертом и пятом — не французы, не военсталкеры. Немцы? Да, точно, бундесы. А раскрученные станки у правого заднего колеса Лукса принадлежали, похоже, кровососу. Картина в общем восстанавливалась без особых затруднений. К воротам подъехала немецкая бронемашина. Посигналила, чтобы открыли. Охрана на воротах гостей не ждала, но и подозрений особых немцы не вызвали. По бетонке тут ехать недолго, мало ли что у них стряслось. Охрана нажала на кнопку, ворота начали открываться. В ту секунду Тополь, поглядывающий на экран монитора, заметил что-то подозрительное. Заорал, чтобы ворота не открывали услышали его или нет, поняли или нет, неважно, потому что было уже поздно. Лухс-3 сорвался с места, его бронированное рыло вклинилось в уже наметившийся зазор между створками ворот. Из бронемашины вместо ожидаемых бундасов повалили мутанты, в том числе, вероятно, зомби, наскоро переодетые в снятую с убитых немцев форму. Есть, конечно, некоторые вопросы, только ли зомби и мутанты, И как вообще этим тварям удается откалывать такие штуки фактически в нашем тылу? Ведь пылающий остров, лежащий к востоку от речного кордона, контролируется армейцами лучше любого другого уровня зоны. По крайней мере, вольные сталкеры через него не ходят, боятся за решетку загреметь. Ладно, допустим, даже контроллер. Это очень плохо. Это невероятно опасно, но здесь, на опорном пункте, минимум взвод бойцов. Причем это ведь не просто вертухаи с обычного периметра. Это бойцы речного кордона, которым придано звено военных сталкеров. Здесь обязательно должны использоваться самые изощренные штучки, в том числе артефакты, кристальная колючка и морской еж, в разы поднимающие пси-сопротивляемость. Но даже без них ни один контроллер не потянет 30 человек, да еще на такой площади. Короче, вопрос, от чего тополь так разволновался? Подумаешь, попробовали мутанта провернуть диверсию, проникнув на территорию опорного пункта при помощи трофейной бронемашины. Да только раскрыли себя раньше времени, и вот нет у них больше бронемашины, а сами они... Рассуждая подобным образом, я поднялся по железной лестнице на крышу Капанира. Поглядел я сверху на опорный пункт, бросил взгляд на пылающий остров и обомлел. Мне открылась картина стремительно назревающего разгрома. Оправдывая свое название, местность за воротами, сколько хватал глаз, купалась в потоках холодного призрачного огня. Малиновые, оранжевые, лиловые полосы неслись по песчаным схолмям, будто некто, хозяин зоны, взялся испытывать здесь гигантскую установку для адского светового шоу. На фоне этих потоков, фонтанирующего холодного света, темными, подвижными пятнами выделялись крысиные стаи. Каждая стая шла в собственном строю, четко очерченным клином. В голове клина двигался вожак крысиный волк. По два заместителя вожака, тоже крысиные волки, трусили позади клинив, словно подгоняя их. Всего крысиных клинив я насчитал семь штук. Много черт! Кроме крыс я заметил две стаи собак, несколько плотных групп кровососов и ближе к реке четырех химер. За всем этим воинством ада где-то в тылу наверняка находились несколько контроллеров, которые и дирижировали оркестром. Можно было бы, конечно, подумать, что случился обычный гон, перемещение крупных масс мутантов, спровоцированное смертельной опасностью. Но бронемашина в воротах и трупы мутантов вокруг нее указывали — что речной кордон намечен в жертву весьма тонко спланированной акции. И грянул бой. Французы дрались в лучших традициях старой гвардии Наполеона. Только здесь соотношение сил было похуже, чем при Ватерлоу. Ах, если бы не эти проклятые ворота, не этот долбаный лукс Может, и выстояли бы? Лухс горел, горел, да и рванул. Башня, подлетев на десяток метров, описала дугу и, как на зло прихлопнула пулеметчика на вышке справа от ворот. Тут же по горячим обломкам брони автомобиля внутрь опорного пункта ворвались мутанты. «Уходим!» — прокричал я в ухо тополю. «Сам уходи!» Он поливал мутантов из утеса, ствол которого разогрелся до малинового коления. Пулемет хрипел и поливался, пора было менять ствол. Да только куда там? Враг не давал нам ни секунды передышки но герой, защитник Брестской крепости, во славу Анфора! Тьфу!» Тут я заметил, что один из трех приметных грузовиков Кунгов, стоявших в юго-западном углу опорного пункта, завелся и тронулся с места. Кунг — это герметично закрытый контейнер, который устанавливается на грузовике вместо кузова. Внутри Кунга может быть что угодно, от рабочих мест операторов дальнобойной радиостанции до атомной бомбы. Я не шучу раз грузовик тронулся значит кто-то в нем сидел а это в свою очередь значит кто то что то знал костя родной надо валить ленто рявкнул он нету врешь да нет женевру тополь обернулся ко мне перед моим лицом блеснули белки его яростных глаз он припал на колено над патронными коробками вскочил и сказал вдруг удивительно спокойным голосом тогда идем идем родной золотой мой конечно же идем но, как обычно, легче было это сказать, чем сделать. Железная лестница была занята двумя подбирающимися к нам зомби. Туда были отправлены две гранаты РГД. Когда отгремели взрывы, мы с тополем выглянули из-за бетонного парапета, чтобы поинтересоваться результатами. Но туда, где еще слабо шевелились русскроченные зомби, вдруг со скрежетом въехал сдающий назад грузовик с кунгом. «Прыгаем к нему на крышу!» — крикнул я и первым подал пример — предварительно бросив вперед себя рюкзак. Тополь последовал за мной. Кто находится за рулем сейчас не имело значения. Даже если там сидит Бюрер, нас это устраивало. Поехали. Поехали, а с Бюрером потом разберемся. Стоило нам оказаться на гладкой крыше Кунга, грузовик газанул с места, и мы едва не свалились вниз. К счастью, в углах Кунга торчали антенны, за которые мы и ухватились». Сбив подвернувшегося с норка, грузовик протаранил забор. Забор здесь был основательный, из бетонных плит, и при ударе упал с кунга на крышу водительской кабины, а оттуда соскользнул грузовику на капот. Спасибо, он там вообще имелся, этот капот. Будь грузовик чем-то вроде Шишиги, с ее сплюснутым рылом, я бы полетел прямиком под бампер. Более везучий тополь, сваливший с кунга вслед за мной, остался на крыше кабины, Ему удалось сцепиться двумя руками в выведенную повыше выхлопную трубу. Но при всех этих акробатических трюках ни он, ни я не выпустили из рук автоматов. Более того, лично я, лежа на капоте, сохранял способность оценивать обстановку и вести огонь. Так, без долгих раздумий, я выпустил очередь в черную тень, метнувшуюся к нам вдоль аккуратной изгреди из колючей проволоки, которая ограждала контрольную полосу. Грузовик зарычал и пополз вперед по влажной жирной земле. Прочь от опорного пункта, поближе к реке. Не знаю, что думал водитель, но я лично не думал вообще ни о чем. К реке — это к реке. Понимая, что капот грузовика — худшее место из возможных, я уж расстарался, чтобы оказаться на подножке кабины со стороны пассажира, то есть справа, если у кого-то возникли вопросы. В следующий миг мы подорвались на мине, наехали на нее правым задним колесом. Грузовик заглох, но завелся. К счастью, мины здесь были выставлены легкие, противопехотные, так что нам, по крайней мере, не оторвало задний мост. Через «Не могу» грузовик продолжил двигаться и спустя пару секунд поймал еще одну мину дуплетом. Мы снова заглохли. Но это что? То были, считай, не мины, так хлопушки. Серьезные неприятности обещали МОН, мои любимицы, мины направленного действия. Они здесь, конечно же, имелись. «Тополь, мочи Монки слева!» Зарал я так, что, казалось, лопну. — Понял? Монки! Понял! — крикнул он. Давно я не выполнял это огневое упражнение. Ох, давненько! Я бил короткими очередями, а то и одиночными по всему, что напоминало коробочки монок. И по любым кочкам, которые напоминали то, под чем могут быть эти коробочки спрятаны. Благо, хоть света хватало. В небе колыхались люстры осветительных ракет.